Всю ночь осажденные провели на стене, опасаясь неожиданного нападения. Их осталось теперь меньше половины. Измученные, израненные, но не павшие духом, они все как один решили погибнуть, но не сдаться. Было ясно, что следующий штурм неизбежно кончится торжеством нападающих. И все же никто из обреченных не покинул стены, не спрятался. Все с твердым спокойствием наблюдали, как на рассвете в лагере противника началась подготовка к роковому приступу. В это время и пришла посланная царем выручка. На горизонте показалась лавина русских конных полков. Они приближались так стремительно, что... Татары и турки не успели еще развернуться в боевой порядок, как уже были опрокинуты. В стане врага началась паника. Пришельцы, бросив обозы с вооружением, э, всяким добром и захваченными полоняниками убегали быстро, насколько позволяли кони, а русские, преследуя их, пронзали сулицами, копьями, били из луков и ручниц, только небольшой горстки, Татар-янычар удалось уйти живыми в крымские края, а остальная рать полегла на русской земле, усыпав трупами дорогу от самой Тулы. Сам хан Давлет-Гирей чуть не попал в плен и спасся чудом. Именно с ходу как и сказал Иван Грозный, были «разгромлены и отогнаны крымцы». Это удивительно. Скорая полная победа еще больше подняла дух русского воинства. Ликование встретили в Коломне возвратившихся победителей. Полки вернулись почти в полном составе. Потери были незначительны За ними следовал большой обоз с трофеями. А позади те немногие пленные татары, которым как-то удалось спастись от смерти. Царь приветствовал вернувшихся из-под Тулы короткой, но трогательной речью. Благодарил за службу и полковым боеводам. Годом обещал свои милости. Потом он осмотрел трофеи, подивился на тяжелые турецкие пушки, называемые кулевринами, но не одобрил их, находя громоздкими и потому непригодными для походов. По-юношески смеялся царь над верблюдами, которых не доводилось видеть раньше». — Весь обоз отправим в Москву, — сказал он, — пущай, подивятся люди московскими, на вражи, на ряд стенобитный, на этих зверей горбатых. — А полоняников туда же гнать? — спросили его. — Каких удивился царь? — Да вон крымчаков. Показали ему на связанных по рукам и ногам людей, стоявших кучей подаль. Царь подошел поближе, молча поглядел на скуластые, обожженные солнцем и заветренные лица врагов и отвернулся. Перемена в лице государя поразила присутствующих. Серые большие глаза, казалось, потемнели, щеки опали, нахмуренная бровь дергалась. «Этих всех до единого утопить в реке живьем!» произнес он глухо. «Кэлле зачем этому делать, скажу. Сам приду поглядеть». При последних словах на лице царя появилась такая улыбка, что у тех, кто ее видел, по коже пробежал морозец. До 3 июля стояли на отдыхе под коломной каширы, рати, а после отдыха, разделившись на две части, двинулись от коломны. Иван Грозный поднял в походы свои полки, начался самый длинный и потому самый трудный переход. Большую часть дня рати были на марше, а с наступлением сумерек движение приостанавливалось, и степь загоралась сотнями ярких костров. Когда царский отряд достиг чувашских и мордовских земель, год назад присоединенных к Руси, в него стали вливаться дружины добровольцев. Иван Васильевич радовался такому отношению новых его подданных. Каждую дружину он принимал сам и от души дарил их ласковым царским словом. Эти дружины приходили уже вооруженными. Правда, огневого оружия у них не было, но зато каждый двороволец вез с собой мешок, а то и два мешка, стрел, притороченных к коню.